Маша Трауб Дневник «Мама первоклассника» Первая четверть, 28 августа, первое родительское собрание. Позвонили два дня назад. оле это квартира Т? Да, это родительница. Собрание в школе в 4, явка обязательно. Пришла на 10 минут раньше, но в классе уже сидели мама и один папа. Первую парту напротив учительского стола заняли две женщины судя по всему, подруги. Обе лихорадочно писали в блокнотах. Было понятно, что именно они станут активистками еще не созданного родительского комитета. Следующую парту окна заняла мама в очках. Строгая, костюмная, с туго натянутой спиной. Она выключила мобильный телефон, выложила на парту тетрадку, ручку, подровняла, чтобы они располагались строго перпендикулярно, сложила руки лесенкой и стала смотреть на доску. На доске ничего интересного не было. И неинтересного тоже не было. Но женщина не отрывала взгляда от пустой доски. Единственный мужчина сидел на задней парте. Я села в середине и чувствовала себя некомфортно. Я-то всегда сидела на галёрке с хулиганами и двоечниками. И даже не мечтала, что меня когда-нибудь пересадят хотя бы в середину. У нас эти места занимали вставшие на путь исправления обитатели задних парт. Я крутилась, никак не могла усесться, роняла ручку, телефон. На всякий случай улыбалась родительницам с первой парты, оглядывалась на мужчину. Но ради сына Василия решила терпеть. А вдруг решат, что он сын двоечницы и хулиганки? Пока все собирались, наша первая учительница Светлана Александровна Ковыляла по классу. Она сломала ногу перед самым началом учебного года. Самое обидное, что сломала на пороге родной школы, на лестнице. Гипсу была пределана квадратная дощечка для опоры. Как у японских гейш на вьетнамках. Я сидела и думала. Странно, что никто не изобрел удобную дощечку для гипса. А еще о том, что в жизни все повторяется. И первая учительница, и родительская паника. И даже гипс. Только вчера мой муж рассказывал, что у его первая учительница была сломана рука. Она ходила с такой страшной треугольной распоркой. Ее боялись все ученики. А некоторые, мой муж, например, не верили, что эта перемотанная мумия с деревяшками под мышками, которая разворачивается всем телом, может быть учительницей. Эту несчастную женщину к тому же звали неудачно Инна Яновна. Немыслимое для первоклашки сочетание букв. Муж говорил, что все звали ее Инянна, а иногда Енинна. И никто точно не помнил, как правильно, потому что учительница отзывалась на оба имени. Распорку не снимали долго, и через некоторое время, по воспоминаниям мужа, все дети дружно втягивали головы в плечи, стоило няне показаться на горизонте. Что неудивительно, все по очереди получили этой конструкции по голове, пока не научились уворачиваться. Муж, кстати, до сих пор уверен в том, что есть люди, точнее женщины, у которых глаза на затылке. Лихой нянна, не поворачиваясь, знала, кто болтает, кто списывает, кто в окно смотрит. А моя первая учительница с красивым именем Роза шамкала из-за отсутствия зубов. Ей не успели вставить к 1 сентября новую челюсть. Мы ее тоже боялись, потому что не понимали, что она говорит. Вообще не понимали, чего она хочет. Здражд, жещи, меня зовут Жоша Ивашевна, говорила моя учительница. Повштожича. Мы сидели и молчали. Тогда Роза Ивановна написала на доске свое имя. Но в те годы первоклассники в лучшем случае должны были знать буквы. А читать умели только гении. Новые зубы Роза Ивановна получила к концу первой четверти. Но протез ей, судя по всему, мешал. И дикции учительницы перемен не произошло. Как Шамкала, так и Шамкала. Только немного по-другому. Главное, мы ее понимали. Так вот, Васина первая учительница Светлана Александровна Проковыляла к шкафу достать какие-то рулоны. Мешал шкаф. «Папа, можно вас? Помогите отодвинуть», попросила учительница единственного мужчину в классе. Вышедший папа тоже, видимо, осуществил неизбыточную мечту, сев на заднюю парту. Ни на хулигана, ни на прогульщика, ни на двоечника он никак не тянул. Такой субтильный, сутулый, интеллигентный юноша, мечтав из рука. Я представила, как этот папа, когда был мальчиком, болтался на перекладине и пытался сделать подъем с переворотом, а физрук его называл «глистой» или «сосиской», и все дружно ржали. В общем, я пожалела, что не села к этому папе на заднюю парту для моральной поддержки. Представляете, каково это – на глазах двадцати баб пытаться сдвинуть шкаф. Женщины, поджав губы, смотрели – Папа потел, шкаф не двигался. «Ладно», — выкарабкалась из-за парты, женщина в бейсболке со стразами и мощной грудью тоже усыпанной стразами. «Вы тут про ремонт будете говорить?» «И про деньги могу дать пять тысяч». Родительница клацнула кошельком со стразами. «Муж у меня сантехник», — продолжала она. «Он вам тут и батареи, и раковины поменяет. Все, я пошла, звоните». Счастливая жена сантехника, которой тут же заулыбались активистки родительского комитета, подошла к шкафу, легонько толкнула плечом, шкаф сдвинулся. Опозоренный папа под взглядами сорока женских глаз понуро вернулся на свою заднюю парту и затих. «Спасибо», — сказала ему Светлана Александровна. «Не за что», — честно ответил папа. «Наконец собрание решили начать». Светлана Александровна поздравила нас с нашими детьми-первоклассниками и выразила надежду, что мы станем одной большой семьей. На этом торжественная часть закончилась, и все стали задавать насущные вопросы. Сколько тетрадей сдавать, во сколько приводить, во сколько забирать? «А можно в джинсах ходить?» – спросила я, когда разговор перешел на школьную форму. Вообще-то нужно было заказать школьную форму, но я про это забыла. Скорее забыла сознательно, потому что представить своего сына в пиджаке с огромными накладными плечами не могла. Как ни старалась. Опять же, из опыта я знала, что форменные брюки продержатся максимум два дня, а джинсы меня еще никогда не подводили. «Да вы что!» – возмутилась строгая родительница со второй парты. «Какие джинсы?» «Ясно же, всем сказали, форма обязательно!» «Вот моя дочка...» обвела она взглядом родительниц. «Только в белых блузках ходит, даже на прогулку. Ей очень идет. А можно в парадной форме каждый день ходить?» спросила она учительницу. «Можно, но поверьте моему опыту, это вам быстро надоест», ответила Светлана Александровна. «А почему здесь стены такие зеленые? спросила тихая, испуганная женщина с первой парты у стены. «Замечательный вопрос», — воскликнула одна из активисток. — Я предлагаю перекрасить персиквы. Кто за персик? Все подняли руки. — Поскольку сдавать? — обреченно спросила испуганная женщина. — Ну, давайте по пять тысяч. Считайте сами. Ремонт, туалетная бумага, карандаши 70 штук, цветы в горшках. — А если мы уже сделали ремонт, нам все равно сдавать? — уточнила женщина. — где? Удивилась активистка и посмотрела по сторонам. «Понимаете, мой муж подошел к завхозу и спросил, где делать ремонт. У него, у мужа, бригада и машина. Вот в соседнем классе сделали. Мы же не знали, что в этом нужно. Сказали, что в том надо», – тихо ответила родительница. «А инициатива всегда наказуема», – сказала активистка. «Товарищи родители, подумайте, кто еще чем может помочь». Все дружно вжали голову в плечи и стали рассматривать собственные блокноты, ручки и телефоны. «Так», – обвела взглядом класс-активистка, – «мы сейчас пустим по классу листочек, где каждый напишет, кто как будет помогать». Я вспомнила свою знакомую Юлю, которая тоже была мама первоклассника. В пущенном по классе листочки она написала «могу помочь материально, только немного, мне еще за квартиру платить». Нужны бейджики, сказала Светлана Александровна с именами детей. Пока я не запомню. Фамилии писать не обязательно. И на метки на одежду или подпишите. Теряют. Да, купите своим детям обувь на липучках, чтобы мы не мучились со шнурками, ведь не умеют завязывать. А все подписывать? Спросила еще одна мама. Все, что только можно. Все равно потеряют. «Даже портфели теряют», — сказала Светлана Александровна. «Обязательно подпишите мешки со сменкой. Сами покупаете одинаковые, а дети потом мучаются». «А что должно быть в портфеле?» — спросила меня шепотом мама, которая сидела справа. «Я прослушала», — тихо ответила я. «Спросите у соседки», — шепнула мама. «А что должно быть в портфеле?» — спросила я у родительницы слева. «Четыре тетради, ручки, карандаши», – прошептала соседка. «Пеналы должны быть мягкие», – говорила учительница, – «чтобы не громыхали. Я понимаю, они красивые, но меня тоже поймите. Когда 25 человек трясут пеналами, хоть в окно выпрыгивай». «И еще. Поднимите руки, у кого не полные семьи. Надо для социальной помощи». Все переглянулись. Руку подняла только одна родительница – Как раньше все буравили взглядом субтильного папу, так сейчас все уставились на мать-одиночку. Женщина наверняка хотела залезть под парту или выйти из класса, крикнув «Вы все идиоты!» и громко хлопнув дверью. Я, во всяком случае, именно так и делала на уроке математики, когда математичка стояла надо мной и говорила «Ей что x что y одинаково равно». «Как же ты жить-то будешь?» «Что из тебя выйдет? Икс из тебя выйдет!» Только в старших классах я узнала, что именно математичка, страстная виртуозная матершиница, подразумевала под иксом. «Ну, вы можете меньше денег сдать», — нарушила молчание активистка. «Я хорошо зарабатываю», — ответила мать-одиночка, и все опять посмотрели на нее уже с завистью. Молодая, красивая, хорошо зарабатывающая, свободная женщина. «А что будет дальше?» – спросила еще одна родительница. «Когда каникулы? Будут ли экзамены? А оценки будут ставить?» «Давайте по мере поступления!» – тяжело выдохнула Светлана Александровна. «Мне бы до 7 сентября дотянуть. Гипс снимают. В этот день разрешаю не приходить в школу. «А с 23-го у меня реабилитация, грязи, массаж. Будет замена. Не волнуйтесь, учительница хорошая. План я ей напишу, но все-таки контролируйте». «Как именно контролировать?» – спросила активистка и приготовилась записывать. «Ну, спрашивайте у детей, все ли в порядке», – сказала учительница. Активистка, как мне показалось, даже расстроилась. «Когда учительница моего мужа снимали растяжку, они тоже не учились». И когда мои учительницы вставляли зубы, мы гуляли. Нам все завидовали. А мы рвались в школу. Мужа оставляли с соседской бабушкой, которая заставляла его держать нитки на руках, пока она сматывала клубок. И нельзя было руки опускать, потому что бабуля хватала свою палку с резиновым балдашником и больно била мужа поляшки. Меня тоже оставляли с соседкой, медсестрой, которая на дому прокалывала уши. Анестезией служило то, что приносили клиентки. Коньяк, молдавское вино, портвейн. Стерилизатором – спирт медицинский, а инструментом – игла из швейной машинки «Зингер». Муж до сих пор старается держаться подальше от умеющих вязать женщин. А я хорошо помню вечно пьяную соседку, Из женщин с заклеенными пластырем ушами.